Глава пятая «Ничего не бойся», — шепнула я Алисе. Она едва заметно кивнула. Внешне девушка никак этого не показывала, но я точно зверь по запаху чувствовал на уровне интуиции ее страх. Можно было бы направить на нападавших ее фамильяра, если бы у него хватило сил, но после боя для его же приручения его хватило бы максимум на одну атаку, которую одаренные легко отбили бы, тем самым убив монстра. Даже если Алиса попытается передать ему часть своей маны, он попросту не сможет усвоить такое количество за столь короткое время. Фамильяры принимают энергию постепенно. Так что использовать его не было никакого смысла. Только фамильяр зря угробим. А раз мы не могли рассчитывать на паука, то придется справляться самим. Впрочем, это был не самый худший расклад. — Девка дернится, и оба взлетите на воздух! — пригрозил один из нападавших, осматриваясь вокруг. — Так что сдавайтесь! Мужчина хищно смотрел на нас, словно уже в мыслях праздновал свою победу. «Мои ребята уже все обезвредили», — лениво сказал Легион. «А чего раньше об этих уродах не сказали?» — мысленно спросил я. Демоническая разведка первый раз меня подвела. Но, к сожалению, хотя нет, скорее, к счастью, демоны не вездесущие. «Они прятались в тени», — пояснил Легион. Он имел в виду не обычную тень, а магию тени. Наемники находились и не совсем в нашем пространстве, чтобы демоны их заметили. Охранники тоже провалились в тени, — объяснил Легион. Значит, они уже не жильцы. Да, а Алиса может спокойно убирать ногу, так что давай поскорее их завалим. Рискнуть и довериться демону? В который раз я задал себе этот вопрос. Я уже сбился за счета. Но каждый раз, спрашивая себя о подобном, я приходил к одному и тому же выводу. Именно советы Легиона раз за разом становились решающими для спасения моей жизни и жизни моих близких. Я недолго раздумывал. «По моей команде беги и не оборачивайся», — тихо велел я Лисе, мина обезврежена. Она выпучила на меня глаза, словно не зная, стоит ли мне верить, когда дело касалось жизни и смерти. «Да верься», — настойчивее произнес я. На этот раз она кивнула. Среди нападавших были сильные маги, а обычных бандитов бы не отправили навстречу двум неслабым экзорцистам. Обычно наша магия куда эффективнее работает против демонов и не против людей, но сути это не меняет. Мы опасны как для чужих, так и для своих. «Беги!» — крикнул я, и девушка рванула с места. «Схватить!» — прорал глава банды, и троица магов ринулась за ней. Даже в ее сторону огненный шар отправили, чтобы сбить с ног, но он встретился с пауком, и тот ловко поглотил заклинание, а затем понесся следом за хозяйкой. Стоило Алисе забежать за территорию, как ворота сами захлопнулись, и она оказалась в безопасности. Это поместье, как и многие другие дома старой аристократии, обладало своей магической защитой, через которую могли пройти только кровные хозяева, а хозяйка сейчас укрылась внутри. Чего стоите? Вытащите девчонку из дома! Ее надо взять живой! бросил главарь своим людям. А мы займемся мальчишкой. Услышав это, я усмехнулся. Давно меня так и не называли, и, судя по взгляду главаря, меня явно не собирались брать живым. Пять пиромантов подошли к воротам, старым и ржавым, и принялись стаковать их своей магией. Огонь заставлял железо раскаляться, но в отличие от обычного железа, Это не поддавалось. Что ж, маги могут пытаться сколько угодно, ничего у них не выйдет. После гибели бывших владельцев этого дома защитную систему питала магия рода Анечковых, а они были в самом расцвете сил. Так что пока жив последний представитель этого рода, этот забор не падет. Эти мысли мелькали в моей голове, пока я поднимал руку для выставления щита. «Против меня выступило 8 магов», Среди них трое специализировались на кристаллизации воды. Считалось, что именно лед лучше всего побеждал огонь экзорцистов. В меня полетели ледяные кинжалы, но все они рассыпались о пламя моего доспеха. Рассыпались осколками и падали под ноги, чтобы окончательно растаять. Следом на меня направили ледяной туман, но и от него для нападавших не было никакого толку. Я лишь усмехнулся, когда под ногами образовалась лужа. Это растаяло все, чем меня пытались убить. Лед не мог пробить ни одну из моих печатей. Остальные маги принадлежали к другим стихиям. Их атаки почти меня не задевали, а потому я и особого внимания на них не обращал. Пока я лишь оборонялся, проверяю, на что противники способны, выводя их из себя. «Легион», — мысленно обратился к демону, — «есть зацепки?» «За время ваших разборок мы заметили машины этих головорезов, которые остановились в двух кварталах отсюда». Значит, главарь не такой уж сильный мактени. Он мог укрываться в них, но не перенести группу на большое расстояние. Он атаковал теневым лезвием, но и оно разбилось об огонь печати. — Там есть документы? Надо понять, на кого они работают, — сказал я легиону. — Есть! Вали их! — радостно сообщил легион. «Отлично — Отлично! — таким же тоном ответил я и взмахнул рукой. Печать уровня магистра выросла из мелкой в большую, ее энергия вмиг разнеслась по округе. Огненные узоры рун распались на мелкие искры. Всего двенадцать, и каждая нашла своего обладателя. Одна попала в лоб, другая в затылок, но уже через секунду весь двор огласили крики боли. Они продолжались недолго, после чего наступила гробовая тишина. Моего ранга хватило, чтобы напрочь пробить защиту врагов и убить их. «Это печать против демона 20-го уровня?» — произнес легион в моей голове. «А я ее против людей использую», — мысленно ответил я. «Ну и неплохое применение», — протянул он. «Но я ожидал, что на них понадобится что-то посильней, а тут всего двадцатый», — брезгливо закончил он, вмиг поняв, насколько слабы были эти магии по сравнению с демонами. Тишину на улице нарушил скрип ворот. Алиса вышла наружу и опасливо осмотрелась. «Я уже сообщил отцу», — выпалила она. «Он ответил, что лично меня прибьет», — рассмеялась она, но смех этот и не был радостным. «Хм, а он ведь не разрешал тебе приручать этого фамильяра», — догадался я. «Мы оба не должны были здесь находиться. Как я и предполагал, проблему приручения фамильяра графаничков хотел решить совсем другим способом. Он бы помог дочери, но она того не хотела». «Да, он в шоке, что я осталась жива. Дважды за сегодня. Хотя это было весело. И это свидание понравилось больше прочих», — хихикнула она. «И не надейся, такую я повторять не стану», — усмехнулся я. «А жаль. Кстати, сейчас сюда прибудут гвардейцы. Отец попросил тебя подождать, пока они приедут. С этим я справлюсь», — улыбнулся я и взглянул настоящего рядом с Алисой паука. «Очень скоро он окрепнет и станет защитником не хуже, чем я», — — Что ж, этот риск определенно того стоил. — То есть как никто не вернулся? — Мы отправили к нему трех магов льда! — напряженно спросил Василий Криптонов по прозвищу «Синяя борода». — Прозвали его так потому, что борода у него и правда была синего оценка. Это было вызвано небольшой магической мутацией, которую он получил во время отсидки в тюрьме в Магадане. Там проводились бесчисленные эксперименты над людьми, не совсем законные, но, принимая в них участие, можно было купить себе досрочное освобождение. Что Синяя Борода и сделал. В отличие от многих, ему повезло. То, что с ним сделали, усилило его дар, а не убило его и не сделало инвалидом. Это помогло ему после освобождения встать на вершину криминальной иерархии, и сейчас он был главарем одной из банд столицы. Он сидел в роскошной квартире, которая располагалась этажом выше подпольного казино, принадлежащего ему же. Синяя борода общался со своим подручным, который никак не мог объяснить, почему 12 ребят, отправленных на крупный заказ, погибли. «Еще раз тебя спрашиваю, Лёва, что произошло?» — повторил синяя борода в виде нерешительности молодого парня. Льва Николаевича в банде прозвали Львом из-за того, что он чисто внешне был похож на представителей семейств кошачьих, такого же цвета волосы, такой же формы глаза и характер покладистый. Но при этом парень оставался одним из величайших хищников, что не раз доказывал, когда враги прижимали его в углу. Он всегда давал отпор. Таким образом, Лева и добился того, что его заметил Синий борода и сделал своим помощником». «Судя по всему, кто-то деактивировал магические мины, и Демьянов расправился со всем отрядом», — коротко ответил Лева, нервно поправляя воротник рубашки. «Во время операции Анечкову удалось скрыться в защищённом поместье. Её бы в любом случае не смогли достать, а Демьянова парни просто не одолели по силе». «Как не одолели? Мы отправили к нему магистров!» — стукнул кулаком по столу синяя борода. — Вы же знаете, что магистр магистру рознь, — пожал плечами Лёва. — Там были маги воды, огня, земли, тени, все с узкими специализациями, но ни одного экзорциста. — Да где ты найдёшь экзорциста, который решит пойти против своих? — рыкнул синяя борода. — Можно поискать в ордене, у нас есть связи и там. Сделай! Синие бороди обещали довольно крупную сумму денег за похищение Алисы Анечковой и устранение Александра Демьянова, и он не собирался отказываться от этих денег. Он столько и за 10 лет в криминальном бизнесе не заработает. Но заказчик пожелал остаться неизвестным, поэтому работал через посредника. Этому человеку «синяя борода» доверял как себе, а потому не было сомнений в чистоте сделки. «Подготовь новую группу. Уровень сложности максимальный». Процедил он сквозь зубы. Синяя борода понимал, что с таким уровнем сложности маги потребуют нехилый процент, но не время быть жадным. Если он потеряет еще несколько более слабых групп, прежде чем достанет Демьянова, это вовсе выйдет ему в копеечку. Лучше сразу отправить профессионалов, архимагов или выше, а может и вовсе экзорцистов, если кто-то из этой братьи согласится поработать на него. Но такого человека придется искать очень аккуратно. Лёва это умел». «Я распоряжусь, господин!» — кивнул помощник и отправился выполнять указания. Сегодня ему предстоит наведаться в орден к одному из старых знакомых. Вернувшись в поместье Анечковых, первым делом мы подробно рассказали обо всем произошедшем графу. Роман Викторович выслушал нас, не перебивая. «В основном, — говорил я, — Алиса лишь дополняла некоторые моменты, которые я считал незначительными». Большей частью она говорила о новом фамильяре, но каждый раз, когда она упоминала его, граф почему-то морщился. Только по его выражению лица было понятно, что после этой беседы им с дочерью предстоит и непростой разговор касательно ее поведения. Поступок был необдуманный, она подвергла риску и себя, и меня, и уже это поняла, но от очередной лекции отца это не спасет. Впрочем, это уже не моя проблема». «Мои гвардейцы осмотрели тела. Судя по татуировкам, это были обычные наемники, причем из разных отрядов. Таких нанимают для какой-то определенной сделки», — задумчиво протянул граф, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Нас хотели взять живыми», — напомнила Алиса, теребя край рукава. «Только ее», — поправил я ее. «Был разговор о том, чтобы взять живой только Алису, а не меня». «Думаете, это был двойной заказ?» — задумчиво спросил Роман Викторович, устремив взгляд куда-то поверх моей головы. «Скорее всего, если честно, у меня нет предположений, кому это могло бы понадобиться». «У меня тоже, но служба безопасности уже работает. Будьте уверены, мы найдем зацепки». Роман Викторович выпрямился в кресле, его голос стал жестче. «Они не успокоятся, пока не докопаются до правды. Мы обязательно найдем нанимателя». Сказав это, граф сжал челюсти, он был готов жестоко мстить за свою дочь. И я прекрасно понимал его чувства, потому что сам был такой же. За свою семью я был готов наказывать очень строго. Ведь семья — это та малая часть святого, что дана нам в этой жизни. Это те люди, которые, как правило, любят нас просто потому, что мы есть, доверяют нам. Мы не ждем от них подвоха. Конечно, бывают исключения из правил, но в моей семье было принято именно так. Всеобщее доверие и уважение. Александр, надеюсь, у вас больше нет поводов покидать нас на эту ночь, уточнил граф. Нет, помотал ее головой. Опасность миновала, навряд ли нас решат напасть второй раз за вечер. Вы помните имя того человека, который вас предупредил? Думаю, моя служба безопасности захочет с ним поговорить. Да, Удочкин, Леонид Николаевич, но я и так вам могу все рассказать. Правда, он поделился с вами столь откровенной информацией? В голосе графа слышалось сомнение. Так, граф намекал на то, что Удочкин мог быть не до конца откровенен со мной, но у службы безопасности есть свои методы развязывать языки, и они могут быть более эффективными. И это было абсолютной правдой, если не считать одного но. «Отец Уточки на такой же наемник, как те трупы, которых вы сегодня забрали», — сказал я, встретившись взглядом с графом. Ему предлагали отправиться на это дело, но он отказался, как раз-таки потому, что сын отговорил из-за Алисы. Сам Леонид случайно подслушал разговор отца и, узнав подробности об Алисе, решил действовать. Он правда был в нее влюблен, хотя, может, и сейчас к ней неровно дышит, но это не важно». «Главное то, что он спас своему отцу жизнь, и если с кем и надо говорить, то с его отцом, правда, и это вам ничего не даст». «Прошу прощения», — уточнил граф, слегка наклонив голову. «Хотите сказать, что вы и с ним успели поговорить?» «Нет, это я тоже узнал через его сына», — ответил я. «Ему сделал предложение некий местный криминальный авторитет. Синяя борода. Знаете такого?» «Знаю». Роман Викторович сжал кулаки, на его лице отразилась смесь гнева и отвращения. «Вот с ним вам и стоит разговаривать в первую очередь. Пока что на нем ниточка заканчивается». «Александр, простите, но неужели Люточкин сам вам все рассказал? Или вы использовали какие-то методы для манипуляций?» В глазах графа мелькнуло подозрение, но вместе с тем и одобрение. «Мы уже не раз говорили с вами, что у всех должны оставаться свои секреты», — улыбнулся я. Но в этот раз все до банального просто. Я прижал Уточкина к дереву, пригрозил ему кулаком. С первого раза он не понял, пришлось ему вмазать. Со второго раза он рассказал все, что знает сам. И что знает его отец, пожал я плечами. Вот и все. «Но это все равно нужно проверить», — ответил Роман Викторович, задумчиво потирая подбородок. «Думаю, что это будет лишняя трата времени. Можете мне поверить», — ответил я. «Более никаких деталей ни сын, ни отец не знали». «Хорошо, Александр, я поверю вам на слово», — кивнул граф. Я даже не сомневался в том, что он не станет докучать ни старшему, ни младшему Уточкину. На самом деле, парня я не бил, хотя желание такое было, не спорю, но мне было куда проще отправить за ним одного из своих демонов и подслушать все его разговоры. Правда, подслушать удалось мало, что и пришлось его немного усыпить и покопаться в его памяти». Поэтому и служба безопасности Аничковых там не найдет больше, чем я смог найти в голове и сына, и отца». О про синюю вовсе узнал из зацепок, оставленных в машинах. У одного из бандитов был записан «Контакт нанимателя». Но этого я сказать графу не мог, поскольку сам находился все время возле поместья, и я вообще не должен был знать об автомобилях, но уверен, скоро служба безопасности Аничковых их найдет, и оставшиеся там улики подтвердят все мои слова. Благо, больше вечером никаких сюрпризов не предвиделось. После ужина я отправился в выделенную мне комнату отдыхать, а Алиса пошла на разговор с отцом. И хоть в этом доме была достаточно хорошая звукоизоляция, до меня доходили некоторые отголоски этой лекции. И судя по тому, что я услышал, больше Алиса никогда не будет поступать столь самонадеянно. После десяти вечера дом погрузился во мрак. Алиса написала мне сообщение «Спасибо, что спас» дважды. Я надеюсь, что мы успеем поболтать за завтраком. В 9 утра отец повезет меня к Рудольфу Викторову. Это единственный маг в столице, который учит обращаться с фамильярами. Я на это ответил. «Ты тоже не проспи». Она написала «Не просплю», а потом прислала картинку за злобным зомби, который заставил меня лишь рассмеяться. «Все-таки Роман Викторович очень мудро поступил». Паук теперь принадлежит Алисе, но навыки управления нужно оттачивать. И чем лучше будет мастерство Алисы, чем лучше будет понимание между ней и пауком, тем больше пользы фамильяр будет приносить роду и лучше сможет защищать девушку. С этими мыслями я открыл окно в своей спальне. «Сань, а мы что, не можем выйти через дверь?» — возмутился Легион. «Не сегодня. Никто не должен знать, что мы уходили из поместья. Но тогда у меня для тебя плохие новости». — ответил демон, когда я вылез на наружный подоконник. — В смысле? — Ты это вот тому призраку объясни.